Глава двадцать 24. Запечатанный город. Не льсти себе. Выйти не больше сумасшествия, чем в тебе самом. Лакхакалар. Ну и город. Самым неожиданным для Игина было то, что он не нашел, и ни беспросветно ужасным, ни каким-нибудь там многоморочливым, как часто описывалось очередное место в романах А лососе Роксэр. Эр в многоморочливом сумраке бродил он третьи сутки, и разве только махонький медальон с портретом ныне здравствующего князя грел ему сердце напоминанием о светящей истине, луч которой волен проницать любые препоны. Город, который больше, чем мир, так определил Эгин для себя ит с первых же минут пребывания в городе. Мир может казаться многоморочливым, но столь же верно будет и то, что мир прекрасен, пестрат и сам себе давлеет, существует так, как случилось. Никаков, скучен, притягателен и пред солнцем предвечным ничто из ничтожеств. Все это относилось и к иту. И даже с пестроцветьем, которого Эгин поначалу не приметил на фасадах домов и почти полностью лишенных растительности улицах, ему вскоре довелось повстречаться. Эсмара с ним не было больше. После недолгих метаний между я последняя сволочь не уберёг мальчишку, и я ведь его предупреждал, сам виноват, я за него не в ответе, Эгин еще ночью нашел компромисс, который временно успокоил его совесть. Если Сморжив, он разысчит его всеми правдами и неправдами, магиями и немагиями. Он пустит по его следу, в смысле следу, животных свода, которых он попросит у лахев в придачу ковель, -да, И всех ещё, кстати, на которого он выйдет через свое знакомство с Елей и так далее, в духе наращивания неправдоподобия самоуспокоительного бреда. Ну, если мальчишка мёртв, не может он быть мёртв. Если бы дрону или кто-то обратился бешеным конём, чтобы выхватить Исмара из из-под звукового удара хуммировых улиток, хотелось его убить. Он бы смог сделать это простым невмешательством в схватку близ будки сборщика пошлины. Правда, многие колдуны с радостью потребят живого мальчика на такие нужные, что ой, -ой, -ой Лучше бы и умереть не родившись. но эту недобрую мысль Эгин гнал прочь. И поскольку Эсмара с Марасигом не было больше, с него сразу же начали брать деньги, и притом немалые. Цены выйти были такими, что им позавидовала бы и пресловутое южное взморье, славящееся в Варане целебным воздухом, пользительными водами и сплошь застроенное виллами магнатов и отставных офицеров из дворянских родов. Причем не тех, что просто пишутся через окс, а тех, которые могли бы отливать это окс из чистого золота и пользоваться им вместо якоря на своей прогулочной галере. За завтрак в корчме Щучье пожива», обещавший великолепный вид с открытой террасы на чудеса нижнего города, Эгин выложил три золотых. Это заставило его призадуматься. Не продать ли доспехи из шарды в катрановой кожи и не приобрести ли куда более скромный кованный нагрудник с заговорами средней тяжести. Если так пойдет дальше, он не протянет выйти и недели. А по расчетам, в зависимости от того, насколько лахха опередил его на своем надмирном пути из Суйдету в Вит, у них с гнором будет от 23 до 28 дней для того, чтобы попытаться одолеть... Ветры пустоты. Эгин был уверен, что ни с первой, ни со второй попытки ничего не получится. В глубине души он полагал, что скорее всего не получится и вовсе ничего, но пытаться придется в полную силу. Все отпущенные судьбой дни и недели. Однако, чтобы не попасть в тюрьму за бродяжничество, чтобы оставаться в протяжении трех недель на легальном положении, нужны деньги. Что? Идти работать? кем? телохранителем, мужчиной-проституткой, авраччиком мужского телосложения для многочисленных местных скульпторов, наёмным убийцей разве что», — Невесело улыбнулся Эгин. Весёлого и впрямь было мало. Эгин не убивал людей больше двух лет. Даже перед самим собой он не мог быть вполне откровенен. случайность ли это или вполне преднамеренное уклонение от необратимых поступков страх перед ответственностью боязнь утратить чистоту обретенную в день поединка с девкатром на медовом берегу или чистоту очередной фетиш создающий иллюзии того, что он выше других смертных и что его истинное предназначение лежит за пределами круга жизни и смерти В то время как превзойти его в действительности не дано никому, даже Шилолу, даже Хуммеру, Дрон не в счет. Дрон пришел за Исмаром не как человек, а как волк. Да и не убил он его тогда, как оказалось. Выходит, его облачный клинок не нанес ни одной смертельной раны за все путешествие от Ваида ита. И во вчерашней бою несомнительная честь убивать и добивать принадлежала Миласу. Он один лишь оборонялся. Только оборонялся или один прихлебнул пристранный напиток пиво из озерного ячменя. Пиво, в общем-то, было сносным по-своему вкусным, смущал только его цвет ржавая слеза стояла и болотной воды. Другие напитки, впрочем, в том числе прозаической варанский гортелло, Стоили здесь таких денег, что обращать внимание на цвет пива значило разориться не за неделю, а за три дня. Вот что выйти было многоморочливым, так это погода. Судя по большим, магико-механическим часам, которые степенно проворачивались на шпиле грибовидной башни царской резиденции, оказалось, что Городначальники Ита по-прежнему именовались царями, хотя это и было верхом абсурда, был без малого полдень, но город, казалось, переживает час излета осенних сумерек. Верховой туман, его здесь так и называли, клубился высоко над крышами домов мраморного города, то есть над той частью Ита, которая находилась уже на склоне горы Эльвес. подле прославленных еще во времена звёзднорождённых каменоломен. Интересно, в этих каменоломнях по сей день добывают мрамор или там уже давно нет никого и ничего, кроме летучих мышей и их дерьма? В верхнем городе или просто городе, где были расположены основные уцелевшие достопримечательности, кварталы богачей, особняки цеховых мастеров, преуспевших вольных художников во всей широте этого понятия от поэтов до магавов? И где сейчас Эгин пил пиво, царила ясная погода, если только можно назвать ясной погодой серую муть над головой, сквозь которую не пробивается ни один луч солнца. Крепко же запечатали город эти самые люди Аллустрала, если за 600 лет печати не ослабли. И наконец нижний город, лежащий под ногами у Эгина, был затянут вторым слоем тумана. лиловатым, подвижным, похожим не на бездушную субстанцию, а на отдыхотворенное существо. Этот нижний слой выти называли опарком, вместе со всеми постройками нижнего города, затопленными, полузатопленными и оставшимися на сухопутье у самой кромки воды, опарок скрывал и гладь озера Сигелла. Опарок вздымался и опадал, Один полный вздох на полтора коротких колокола, выбрасывая в сторону верхнего города завихряющиеся шлейфы щупальца. Время от времени туман менял оттенок, с лиловатого на сиреневый, с сиреневого на светло желтый и обратно на лиловый. На террасе, кроме Эгина, лакомились моллюсками и жареными в масле стручками молодой фасоли еще шестеро. За соседним столом сидели два художника с вытянутыми аскетическими лицами, отставных гончих псов и немолодая полная женщина с типично ретарской причёской. Её волосы были уложены четырьмя тугими валиками над ушами, а на голове красовалось ажурное украшение из золотой проволоки, на которую кое-где были нанизаны крохотные черные жемчужины.